В стране не хватало хлеба, обуви, тканей. Стиль одежды в эти суровые годы отличался простотой и практичностью. В культуре одежды тех лет нашла отражение и ломка того старого, что осталось от буржуазного строя. И здесь стоит вспомнить маленькую сценку из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Павел Корчагин пригласил Тоню Туманову на городское комсомольское собрание. Тоня оделась изысканно, и невольно выделялась на фоне гимнастерок и простых кофточек. Павло отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла, скосев глаза на Тоню, сказал, «Это ты, что ли, привел эту кралю сюда? Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похожий». Годы славных первых пятилеток в корне изменили лицо страны. Она стала могучей и богатой. Появились новые запросы у людей. Все это отразилось на моделировании одежды, на изменении моды. В сороковых годах представление о красоте одежды было связано с некоторым изменением очертаний фигуры, применение больших подплечников, которые носили и под костюмом, и под блузы, ватных подкладок на груди мужского и женского костюма, неестественная ширина плеч, широкие по всей длине брюки. В 60-е годы начался постепенный, но все ускоряющийся переход от угловатых линий покроя одежды к более плавным линиям, к мягкому силуэту. Во второй половине 60-х и начале 70-х годов мода сделала резкий скачок вперед. Она стала гораздо смелей, свободней, естественней, простой и привлекательной. Но ее формирование сказалось и влияние нового направления в архитектуре. Отказ от украшательства, излишней помпезности и торжественности, стремление к простоте форм. В небольшом разделе книги невозможно подробно рассказать о моде, так как каждый год сезон вносит в нее что-то новое. С модами сезона можно регулярно знакомиться с помощью специальных журналов. Кроме того, в последнее время во многих журналах и газетах все чаще публикуются статьи с рисунками, где авторы-модельеры и художники рассказывают о капризах моды, дают советы юношам и девушкам, как удобнее и красиво одеваться. Чувство меры. А нужно ли всегда и во всем следовать моде? Ведь может статься, что модное одеяние вам совсем не к лицу, что делать тогда? Неужели записываться в число несовременных устаревших людей? Подобный вопрос вполне уместен. Мода не есть что-то обязательное для всех. Однако, если подавляющее большинство людей начинает носить одежду нового стиля, ваш консерватизм рискует оказаться быть смешным. Нетрудно представить себе, как некрасиво и нелепо могла бы выглядеть женщина в платье без подплечников в военные годы. когда все женщины стали подшивать к платьям, костюмам пальто большие ватные подплечники. Смешно выглядел бы юноша в клешах в середине двадцатых годов, когда в моде были совсем узкие брюки. Для некоторых людей, не видящих смысла в моде, недооценивающих культуру одежды, стоит еще раз пояснить, что мода не выдумывается произвольно. На нее влияют время, эпоха, другие факторы. Красивая, гармоничная, модная в хорошем смысле одежда украшает человека, делает совершенней и привлекательнее его внешность, заставляет его внутренне подтягиваться, вызывает стремление к аккуратности и чистоплотности. Поэтому отношение к красоте одежды, как к чему-то ненужному и незначительному, отражает устаревшие взгляды и может только помешать сделать нашу жизнь еще более красочной и яркой. Теперь, когда наш народ начинает жить все лучше и лучше, можно и нужно думать о моде, о нарядах. Но культура одежды не исчерпывается умением механически следить за модой, просто современно одеваться. Красиво и изящно одеться человеку поможет его вкус, выражающийся в умении подобрать фасон, покроет цвет одежды. которые соответствовали бы особенностям его фигуры, лица, цвету волос, возрасту, времени года и назначению одежды. В ней, конечно, господствуют различные вкусы. Каждому может нравиться самое невероятное. И все же надо знать чувство меры. Если этого нет, самое красивое становится...